Глава вторая. Ах, хр! Хрипела, размахивая руками, отчаянно отбиваясь от того, кто затягивал меня в жуткую темноту. Наконец освободилась, резко села, кашляя и выплёвывая воду. Ваше высочество, что с вами? Над головой раздался испуганный девичий голос. Чья-то рука едва коснулась моего плеча. От чего я тут же вскочила и ошарашенно зазиралась. Кто вы? Где я? О, ваше высочество, вы во дворце? Позвать лекаря, продолжила хрупкая девчушка в странном наряде, опасливо на меня поглядывая. Лекаря? с недоумием переспросила, растерянно замолкла, не узнав свой голос, жалобно произнесла: Высочество? Я позову, осторожно кивнула девушка в переднике, пятясь к двери, уже через минуту покинула ванную комнату. Ага, запаздыла промычала, аккуратно выбираясь из ванны, отойдя от воды на безопасное расстояние, я только тогда набралась смелости осмотреться. Большая, нет, огромная комната. Стены из белоснежного мрамора с позолоченными прожилками, под высоким потолком вычурные барельефы. На одной из стен картина, выложенная разноцветной мозаикой, странным сюжетом, где полуголые девицы поливают искупшинов в сферебогонавит коня. Просторная из голубого камня ванна на изогнутых ножках, та самая, в которой я чуть не утонула. Массивный шкаф из тёмного полированного дерева. Пуфик, обитый красным бархатом. На нём лежала маленькая подушка, тоже красная, вышитая золотой нитью по краю. Широкая деревянная лавка, на которой небрежно свисала розовая кобна рюшей. Рядом под зеркалом с шикарной рамой из того же тёмного дерева. Весёлая раковина с позолоченным или золотым краном. и завершала мой бред большое окно во всю стену с тёмными шторами подвязанными тесьмой с золотыми кисточками рассматривая всё это я с каждой минутой с ужасом осознавала что это не моя ванная не мои руки волосы голос и всё это настоящее что за едва слышно выругалась на подгибающихся от ужаса ногах Настаружена подошла к зеркалу, с недоумением смотрела на брюнетку лет 20. Медленно подняв руку, чуть шевельнула пальцами, тут же задохнулась в неком крике, увидев, что незнакомая девушка сделала то же самое. Это не может быть, я сплю, отчаянно бормотала, бросившись ближе к стеклу, искала в чужом отражении себя. Но не находила. Это не я, не я. Ваше высочество, позвольте я вас осмотрю. Обеспокоенный старческий голос прервал мой бессвязный поток своими словами, сделав только хуже. Головокружение и тошнота, которые я старательно в себе подавляла, вернулись с новой силой. Помотав головой, пытаясь сбросить это кошмарное наваждение, С тихим стоном сползла на пол, и меня всё-таки вырвало. Позавист стражу на краю сознания услышала встревоженный голос старика, погружаясь в вязкую темноту. Первая мысль, когда я очнулась, была невероятно глупой. Стража видела меня в голой. Усмехнувшись над собой, чуть приоткрыв глазам Я уже спокойней отреагировала на поистине королевские покои. Снова золото, красный бархат, тёмная мебель, наверняка из боснословного дуракова и редкого дерева. Пушистые ковры, в которых ноги должны проваливаться по самую щиколотку. Мягкая шкура с белоснежным переливчатым мехом лежала на кровати в моих ногах. И непременно гора подушек за спиной. с красивой вышивкой. Поворачивать голову, чтобы рассмотреть больше, было лениво. Мысли были тягучими, во рту пересохло и стоял неприятный привкус. Нутро словно горело огнём. Время от времени болезненные спазмы скручивали живот узлом, от чего хотелось громко завыть. "Ваше высочество, воды?" пропищал тот же нежный голосок, и перед моим взором появилось Ну, наверное, служанка. Да, смогла вытовить из себя, поморщившись от снова накатившей боли. Лекарь дал вам отвар морзу, вам станет легче. Господин Зандер сказал, что вы отравились, проговаривая это. Девушка поднесла к моим кубам красивый бокал, в котором после первого осторожного глотка е распознала чуть подкислённую воду. Спасибо, почему-то хриплым голосом поблагодарила девушку, вымученно улыбнувшись, снова оплыла в темноту. В таком состоянии, на грани сна и яви, я пробыла 3 дня. За это время говорила мало, всё больше слушала. Господин Зандер, лекарь-старячок, появляясь в покоях, медленно и обстоятельно меня осматривал, укоризненно качал головой, давал погрызть сухую ветку и удалялся. Служанка, имя которой я так и не узнала, поила меня, обтирала влажной тряпкой, от которой приторно пахло розой. Помогла справиться и кормила кашей с ложечки. И как мне было не противно, моих сил, к сожалению, не хватало даже чуть сдвинуть руку на кровати. На пятый день, когда я наконец смогла подняться и сходить почти самостоятельно в туалет. Мои ноги так дрожали, а тело было настолько слабым, что у меня закрались подозрения. Обычное ли это отравление? Конечно, на корешках и отварах быстро не восстановишься, но не настолько же обессилить. О том, что увидел брат, зайдя в мою квартиру, я старалась не думать, надеясь, что дочери и Света помогут ему пережить потерю. За эти лежачие дни я много думала, выстраивая разные гипотезы произошедшего, и пришла к единственному и скорее всего верному предположению. Та старуха подсунув мне браслет, который к тому же очень похож на тот, что сейчас на мне, перенёс мою душу сюда. Куда сюда, я пока не знала, а спрашивать не решалась. Вода стала ещё одним проводником, из-за которой я чуть не утонула. Но вот куда делась душа, её высочество, я не знала. или мы просто странным образом обменялись телами или же мою притянуло уже в пустой сосуд и я гнала эти угнетающие мысли прочь которые сейчас мне ничем не могли помочь знание как я сюда попала не подскажет мне где я кто я и зачем вот это всё Ваше высочество, вы идёте на поправку, довольно протянул господин Зандер, в очередной раз заглянув мне в рот. Как связано моё отравление с горлом, мне не дано понять. Но ведь и правда стало лучше. Поэтому я особо не сопротивлялась, послушно открывала рот. Блис, сегодня на обед принеси её высочеству тушёного каплуна и овощи. О, oh, значит, Блис, мысленно воскликнула, наконец узнав имя служанки, которая заботливо за мной ухаживала. Теперь будет легче расспрашивать о месте, где я оказалась. Обращаться к человеку: "Эй, ты!" особенно когда требуется помощь, как-то неприлично. Тем более пора бы узнать, что я за высочество такое, что навестить болезную за эти 7 дней Никто не удосужился. Не то чтобы я жаловалась, но странно же, госпожа Ваилет, краемуха, услышала с недоумением, взглянув на Зандера, беглым взором осмотрела покои, но кроме Блис, меня в кровати и лекаря никого не обнаружила. Ваше высочество вы себя хорошо чувствуете? обеспокоенно переспросил старичок. А до меня только дошло, что Вайлет это я. Ага, рассеянно кивнула, натянуто улыбнувшись, мысленно проговаривая новое и незнакомое имя. Её величество спрашивала, можете ли вы прийти сегодня к ней на аудиенцию? проговорил Лекарь, не сводя свой пристальный взгляд от моего лица. Э, Ганс Зандэр, боюсь, я не в силах. проделать такой путь, и будет неучтиво с моей стороны, измождённым видом рассматривать её величество, произнесла, тщательно продумывая каждое слово, чувствуя, как противный холодок предчувствия обдал мой затылок, а тело покрылось зябкими попырышками. Хм, я скажу её величеству, что вам потребуется время и что вы не совсем здоровы. задумчиво протянул лекарь, продолжая пытливо обглядываться в меня. Благодарю. Кивнула, забрав бокал у служанки, маленькими глотками стала пить ягодный отвар, мысленно подгоняя лекаря скорее покинуть комнату. Но тот не спешил. Проверил, зачем-то мой пульс, цвет ногтей, в полголоса, будто размышляя, продолжил. Его Высочество сегодня возвращается. Думаю, вы не желаете, чтобы и ваш муж видел вас в таком состоянии. Муж? – просипел Иезд, с трудом удержав изумленный восклиц. При душеным голосом пробормотала: – Да, я не важно себя чувствую. Я скажу Его Высочеству. Ласково улыбнулся Зандер, наконец поднявшись. Шаркующий по ступью направился к выходу, на секунду замерев у порога пожелал: "Выздоравливайте, ваше высочество". "Спасибо". Едва слышно поблагодарила, невидящий уставившись на закрытую дверь.